Глава 27. Китовый залив. Исландия, 28 октября 1945 года. Когда в 43-м СССР открыл второй фронт, высадив войска на Сицилии, у европейцев хватало страхов и опасений, которые умело разжигали союзнички Англия и Америка. Но вот уже два года минуло с той поры, а в ГУЛАГ так и не засадили никого из жителей свободного мира. Сталин не торопился – Он осторожно и взвешенно принимал решения, руководствуясь интересами не сегодняшнего дня, а столетия. Фашисты в Италии сидели в тюрьмах, иных расстреляли, однако никто не покушался на Папу Римского. Понтифик по-прежнему слал благословение из Ватикана. Его, правда, убедительно попросили не нагнетать обстановку и не лезть в политику. Думайте о душах праведных и грешных, ваше святейшество. В Германии судили нацистов. Гитлер не исхитрился, как в прошлой жизни бежать в Южную Америку, повесили Адольфа Алоизыча. И Геринг висел рядом с ним, и Гиммлер, и Мюллер, и Борман, и Менгеле, и прочие фюреры рангом пониже. Заводы ИГ «Фарбен Индустри», «Рейн Метал», «Фридрих Круп», «Мессершмитт АГ» и прочие, запятнавшие свою деловую репутацию, были национализированы. Но бизнес не только не сдулся, а, напротив, пошел в рост. Тем более, что Советский Союз завалил немцев заказами. Впрочем, советские наркомы не стеснялись вывозить в СССР целые заводы, выпускавшие оптику, автомобили, станки, радиотехнику. Опыт был. Сколько производств в войну пришлось спешно эвакуировать на Урал и в Сибирь. Можно сказать, что немцы, итальянцы и французы только выиграли от того, что их оккупировали не американцы, а русские. И чуть ли не самое главное для многих и многих не пострадали кровь и почва. Да, Италия потеряла все свои колонии, но это было только справедливо. Зато Германия не была обкусана по краям жадными соседями, сохранив в целости и единстве коренные немецкие земли. Польша, правда, повякала малость насчет выхода к Балтийскому морю, но нарком Молотов был краток. Если перевести его мнение по этому вопросу с дипломатического на приземленно человеческий то звучать оно будет примерно так. «Обойдётесь». И кое-кто в Англии, уже примеряя статус оккупированной территории, находил в сложившемся положении все больше и больше плюсов. Русские не покушались на вековечные устои европейской цивилизации, а лишь поправили их да обстругали по-новому. И британская армия совершенно пала духом, когда Бюро объявило о подготовке в Берлине международного конгресса, на котором подведут итоги войны и наметят контуры грядущего устройства мира. Японцы были приглашены на это мероприятие, как и китайцы. Послали приглашение и в Вашингтон, но американцы не ответили. Наверное, их малость ошарашила требование СССР выдать президента Трумана, чтобы судить его как военного преступника. Разумеется, объявление о Берлинском конгрессе несло в себе изрядную долю пиара. Получалось, что вторая битва за Британию походила на скоротечную заборушку сроки которой давно уже определены в Кремле. «Барахтайся, не барахтайся, а конец один». К 28 октября советские войска, заняв Бристоль и Оксфорд, вышли на линию Глостер-Нордгэмптон-Кингслин, развивая наступление в направлении Бирмингем-Манчестер. Пленение Черчилля и короля Георга VI внесло в ряды английских военных раздор и упадок духа, поэтому советские танки, бывало, проходили в день по 70 километров, не встречая ровно никакого сопротивления. РККФ, между тем, разжился еще одним линкором – новейшим и крупнейшим кораблем Венгард которому до введения в эксплуатацию оставалось всего несколько месяцев. С названием не стали мудрить и попросту перевели английское на русский «Авангард». В те самые дни авианосец «Советский Казахстан» и линкор «Иоанн Грозный» так и не дошли до английских берегов. Им было приказано, не сбавляя хода, двигаться к Исландии. Туда же направились тяжелые крейсеры «Карл Маркс» и «Фридрих Энгельс». В то время Исландия уже была оккупирована Англией и Америкой, боявшимися, что немцы нагрянут на остров первыми. Американцы высадили в Рейкьявике около 40 тысяч солдат, больше, чем мужского населения среди исландцев. Дядя Миша ходил вокруг штурмовика, изредка поглядывая на север, где все резче и четче очерчивался берег Исландии. За время своего едва ли не кругосветного путешествия он насытился экзотикой. Память хранила виды дальних стран и таинственных островов. Самыми яркими, конечно же, оставались воспоминания о Гуаме, вот уж где душа переполнилась впечатлениями. Уже на Гавайях Ерохин малость успокоился, а на Панамском перешейке его больше заботила военная составляющая, как получше прижучить американцев, возомнивших, что канал принадлежит им одним. В Панаме тоже были пальмы, были аллигаторы, старинные форты, знавшие набеги корсаров Моргана — Но на все это Михаил смотрел с позиции знатока и ценителя, а не восторженного Неофита. Корабли заходили на Антильские острова, пополнить запасы воды и провизии. Трофейного горючего хватало в хранилищах близ Панамского канала, а после вышли в Атлантику. Постепенно блеск и голубизна уступали место суровым краскам севера. Но дядя Мише было тепло по-прежнему, с ним была тетя Муся. Маша, правда, сердилась, когда ее так называли, и Ерохин следил за языком. Но думки-то не запретишь. Ерохин улыбнулся. Монахом он не был и девушек не сторонился, однако полагал, что ничего, кроме утехи, при лестнице дать не могут. Он ошибался: Ты не просто живешь чувствами и ощущениями, тебя всего переполняет нежность, только и мысли, что о Маше, Машеньке, Машечке, Машулечке. Вот она подбегает к нему, оглядывается, пугливо, не видит ли кто, и бросается ему на шею, целует и смеется. И тебе ничего больше не нужно. Ничего во всем мире, чье скучное бытие, чьи горести тебе совершенно не интересны. Одна забота гложит тебя. Как бы так устроить жизнь, чтобы Маше было с ним хорошо? И все. Конечно, забота эта требует многих сил и трат, но все они в радость. Вот даже сейчас, когда тетя Муси нет с ними рядом, достаточно лишь вспомнить о ней, и глуповатая улыбка сама раздвигает сурово сомкнутые губы боевого офицера. Дядя Миша вздохнул и отдал команду. «По самолетам! Две эскадрилии штурмовиков под прикрытием мигорей приблизились к аэродрому Кебловика. Он был пуст. Летающие лодки Каталина и Маринар покачивались рядом, на воде в гаване «На боевом курсе! Приготовиться к атаке!» Сверху было хорошо видно, как две здоровенные Каталины разгонялись, оставляя на волнах пенный след и походя на перепуганных уток. «Атакуем!» Горбатые покидали палубу авианосца налегке, без бомб под крыльями, только РС и до да полный боекомплект к пушечкам. Летающим лодкам достались РС, одна из Каталин уже оторвалась от воды, поднялась на метр другой, натужно ревя моторами, и тут парочка реактивных снарядов подорвала ей крыло. Гидросамолет плавно накренился, цепляя волны здоровой плоскостью, отломил ее, скопотировал, зарываясь носом в воду и тяжело закувыркался, завертелся, разламываясь на части. Вторая Каталина отвернула в сторону, и аресы прошли мимо, так ведь не последние выпустили еще. Всем на удивление, снаряды вписались меткой и точно, фюзеляж позади кабины. Дыры не повлекли последствий для самолета, хвост не отломился, но, видать, осколки здорово посекли экипаж. Летающая лодка клюнула носом, почти касаясь воды, а затем с маху плюнула хвостом по волнам, словно в Китае играла. Игра вышла боком, в буквальном смысле. Окунувшаяся в волны хвостовая часть сработала, как мертвый якорь, резко притормозив и развернув самолет. Хвост оторвался. Летающая лодка загребла воду крылом, как веслом, потеряв и его. «Голубенков, добей!» Снаряды прострочили огрызок Каталины, и кверху ударил огненный фонтан из пробитого бензобака. «Готов!» «Я Клумба!» — зазвучала в эфире. «Вызываю дядю Мишу!» «На связи, Клумба!» «Оставляешь каталины и Маринеров в покое, мы их местным подарим. Американцы сдаются сразу всей толпой, так что... Короче, Рикевик можно не трогать. Слетаешь со своими в этот Хвал, Фьор, Дур... Тьфу, пока выговоришь. Понял? Так точно. Это рядом совсем, там посты, вот и поохотитесь. Понял. Действуй». Хвал, фьордур переводится как «Китовый залив». Любят тут киты порезвиться. Отсюда из этого фьорда отправлялись в войну конвои до Мурманска и Архангельска. Вот только третий рейх давно усоп, а штатовцы задержались. Серая облачность нависала над плосковерхими горами, окружившими хвал фьордур, но зелень на склонах и в долине еще кое-где держалась, яркими пятнами, выделяясь на общем буром фоне. И ни одного дерева, не растут они тут, холодно и ветер. Только, наверное, березки полярные до да прочий стланник. Среди искудного травяного покрова выделялись разливы каменного крошева. Почва здесь как пленочка. И все равно это было красиво. Не сравнить, конечно, с тропическим буйством. Исландия — прямая противоположность всяческим джунглям. И все же здешняя суровая, сдержанная красота пленяла, брала за душу. Дядя Миша сжал зубы. И есть тут некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи. Казенного вида домики у причалов, полукруглые хижины, Ниссены, Высокие радиомачты, оттянутые растяжками, подсказали, где расположился американский пост. Да и чего гадать, вон он, полощица, звёздно-полосатый матрас. «Атакуем!» РСы разлетелись веером. Когда такой снаряд попадал в щитовой домик, вылетали окна и двери. Когда взрывалось два РС, крыша приподнималась и опускалась, проваливаясь внутрь, а то и вовсе разваливалось строение. Человек пять выскочили, почесали на позицию, где задирали стволы помпомы и не добежали. Короткая очередь перечеркивала фигурки, и трое покатились сбитыми кеглями, пачкая желтую траву красной кровью. Пара Голубенкова до канала зенитки, превратив те в лом. Я, дядя Миша, мачту сбили? Так точно, под самый корешок. Сделав круг, больше для того, чтобы запечатлеть в памяти здешнюю немного печальную красоту, Ерохин сказал: Возвращаемся! Группа развернулась и потянула на юго-восток. Михаил широко улыбнулся. Он начинал постигать усладу возвращения домой. Да, у него еще не было дома, не было семьи, но его уже ждали. Как же это здорово, когда тебя ждут, волнуются и любят. Рикевик зачистили мигом. Едва русские морпехи крикнули свое знаменитое «Полундра», как персонал армии США дружно записался в плен. «Спасибо американским барзаписцам. Они столько страшилок напридумывали, что при одной мысли о красноармейце или краснофлотце, у «Джи сразу расслаблялся сфинктер. Название солдат армии США «Джи сокращенно от выражения «собственность правительства». Корабли РККФ побывали в хвал Арканасе, Калдарнасе, Санске и Акюрейре, везде выставив посты. Исландцы, наслышанные о том, как Красная Армия гоняла фрицев в Норвегии и Дании, относились к русским с симпатией. Далекие потомки викингов, они ценили боевой дух и уважали силу. Командир советского Казахстана встретил на набережной премьер-министра Исландии Олафура Торса и заверил его, что РККФ здесь временно, а если и задержится, то только с разрешения Альтинга. Обрадованные нежданным подарком, двумя неполными эскадрильями гидросамолетов «Каталина» и «Маринар», Олафур Трюгва Сунторс заверил советских моряков и летчиков в совершеннейшем к ним почтении. 30 октября несколько полков 18-й воздушной армии перебазировались на аэродром в Кебловике.